Что каждый видел, что делается позади другого. Упершись локтями в топкую землю и чуть приподняв головы, они напряженно всматривались каждый в свою сторону. Изредка они перекидывались короткими фразами. Что-нибудь просматривается? Пусто, и у меня пусто, ни живой души. Плохо дело, да, неважно. Они находились в тылу у немцев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 что на его шлеме не шевельнулась ни одна травинка. 7.32. Стало бы ждем же больше трех часов. Ого! Минут пятнадцать, если не больше, они молчали. Слышь, Вася? Да. А что, как его там захватили немцы? Горбунов, наконец, высказал то самое, что уже давно в глубине души мучила Беденко.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 Сейчас выйдет. Машет хвостом. Идет. Вот вышло. Так и есть, наш Серко. Что ты говоришь? почти крикнул Беденко. Серко, теперь ясно видать. Ну, стало быть, сейчас и пастушок покажется. Я ж тебе говорил, а ты каркал.